Глава восемнадцатая. Эрик внимательно наблюдал за невестой. Она была полной противоположностью Нейне. Не сказать, чтобы Эрику нравился такой характер, как у нее. Боевой, решительный, дерзкий. Но рядом с ней Эрику точно не грозила скука. А еще она ругалась, как конюх. Эрик не понял ни единого слова, но по интонации догадался, что невеста отнюдь не богов славит. Впрочем, внучки богов подобную вольность простят в любом обществе. Насколько Эрик помнил, из многочисленных летописей бог-основатель сам любил выразиться покрепче, да и бог смерти от него недалеко ушел. «Это все?» — хмуро спросил невеста. «Вам больше ничего здесь не нужно?» «Вы очень любезны», — ухмыльнулся Эрик. «Но нам лучше вернуться вдвоем. Барон в любом случае будет жаждать общения с вами. Риса Альгера ему маловато, а значит, он уже караулит вас где-нибудь поблизости или у книгохранилища, или у вашей спальни». Невеста поморщилась. «Вы предлагаете себя в качестве телохранителя? Мне показалось, он не очень-то вас боится». «Меня нет, императора – да». Невеста помолчала пару секунд, затем поднялась. «Хорошо, пойдемте». Эрик торжествующе ухмыльнулся про себя. Барон действительно жаждал крови. Как же так, его племянник больше не пригоден для охмурения дурочек. Но невеста сдалась быстро, очень быстро. И это льстило самолюбию Эрика. Барон действительно нашелся у спальни невесты, стоял, решительный, как петух, только хвост не распустил. «Риса ринулся он к ней, едва увидел, нагло игнорируя Эрика. «Нам нужно поговорить!» «Риса насмешливо произнес Эрик. «Если захотите беседовать с его милостью, напомните ему, что по законам империи за приставание к молодой незамужней аристократке следует или год каторги, или штраф в 150 золотых». Барон побледнел, решительность улетучилась в неизвестном направлении. «Гордон, не приставал он!» «Он всего лишь пытался лапать свободную девушку, да еще и аристократку, без ее позволения», — кивнул Эрик. «Это вам не служанку в углу зажимать, ваша милость». «Сто пятьдесят золотых, говорите?» — задумчиво пробормотала невеста. «Зачем мне каторга? Мне деньги нужны. Барон, у вашего племянника есть такая сумма?» Договаривала невеста в пустоту, барон быстро сбежал с поля боя. Трус. С презрением кинул Эрик ему вслед. Невеста хмыкнула. «Не трус, а экономный. Кстати, этот штраф куда пошел бы? Лично мне в руки, как пострадавшей стороне? Вашим опекунам. Корона требовала бы строгий отчет о трате каждой монеты, и все деньги должны были идти только на ваше содержание». Невеста скривилась. «То есть мне вообще ничего не полагается? Пора искать божественных родственников». «Хотел бы я посмотреть, как вы это сделаете». Расцвел в предвкушающей улыбке Эрик. И тут сплошные подставы будут. Догадалась невеста и потянула за ручку комнаты. Ладно, я к себе. Спасибо за помощь. Нина закрылась в своей спальне, залезла в тайник, достала дневник Нейны. Следовало снова перечитать записи. Может, что-то было упущено. Теперь знакомая с людьми и реалиями, в окружении которых росла Нейна, Нина по-новому смотрела на строчки в тетради. Сад отказался пускать законную наследницу? Почему? Чувствовал ее взбалмошный характер? Или существовала другая причина? Где в замке могли располагаться порталы? Нина так и не выяснила, в чем же заключалась их важность. Признали ли погибшими родителей Нейны, или они все же могли вернуться? Надо заглянуть в мамин тайник. Прочитала Нина запись на последней странице и удивилась, как в прошлый раз могла ее не заметить. Спальня матери Нейна располагалась через две комнаты. Нина зашла, осмотрелась. обычная нежилая комната. Нет, ну а что она Нина ожидала? Что в воздухе сама собой загорится красная надпись «Тайник»? Тихий смешок. Затем в воздухе и правда появилась ожидаемая надпись. Правда зеленого цвета. И находилась она прямо над подоконником. Спасибо. Воспитана поблагодарила Нина, подошла к подоконнику, начала рассматривать его. Ситуация все больше походила на игры-бродилки. Выполни задание, получи приз. Не смог? Воспользуйся подсказкой. Если, конечно, эти подсказки доступны. Нине повезло. Ей подсказки пусть и редко, но доступны были. Правда, непонятно, по какой причине, но об этом Нина старалась не задумываться. Под пальцами попалась выемка. Нина надавила на нее, часть подоконника отъехала в сторону. В углублении лежал холщовый мешочек, к которому была прикреплена записка. «Моей дочери в случае моей смерти. Деньги не входят в наследство». «Деньги?» Нина в нетерпении начала распутывать грубую веревку, которой был замотан мешочек. «Золото. Много золота. Больше десяти монет точно». Нина задумалась. «Отлично, у нее есть деньги, на первое время хватит. Осталось узнать местные расценки, библиотека или жених. Помогал он охотно, видимо, надеялся в конечном итоге получить и сад, и замок. Но кто знает, как он отреагирует, когда до него дойдет, что Нина стала самостоятельной. Значит, все же библиотека». Нина тщательно пересчитала деньги. «55 золотых монет. Отлично, есть чем начинать взрослую жизнь». Довольно улыбнувшись, Нина положила мешочек с монетами назад и закрыла тайник. «Эх, еще бы родственников найти», — пробормотала Нина. «Зачем?» — поинтересовался воздух. «Ну как же, пожалуй, плечами Нина, стараясь не думать о своем возможном диагнозе», — разговаривает тут с пустотой. «Они, наверное, и объяснят, что к чему и помогут, если надо. Надеюсь». Воздух хмыкнул, но ответа не последовало. Что ж, и на том спасибо. Значит, Нина пока будет разбираться с золотыми монетами. Заодно узнает у опекунов, успел ли уехать барон с родственниками. Должен был куда подальше. А то вдруг заставят платить штраф за домогательство.